Глава тридцатая. Самураи редко спорят о том, кто лучше владеет мечом. Ибо о том, что ты хуже, можно узнать только один раз. Кодекс Бусидо. Итого 4 минус 3 получается 1. Следовательно, вернемся к Абарянскому. С ним было и проще... и веселее. Когда смешанное стадо, ломая устоявшиеся традиции, убежало в неоглядную даль, разбойники пустыни разом прекратили кушать ужин, вскочили на ноги и жутко удивились. Останавливать кого-либо, верблюда или лошадку, хорошо по отдельности, а вот ловить обезумевший табун никому и по пьяни не улыбалось. Но главное, что пока бандиты чесали в затылке, ис противоположного угла становища тихохонько ушли пленники ушли над признать очень организовано без обитых оскорбительных выкриков напоследок если кто рассчитывал что добрый насреддин воодушевит народ пламенными речами поведёт в атаку на врагам мстить с беспощадной силой вы вынужден разочаровать это было бы уже другое фэнтези тем паче что коршуны в пустыне всё равно получили своё, не сомневайтесь. В общей суматохе никто сразу не обратил внимания, как рослая фигура в чёрном схватила танцовщицу за плечи. Джамиля, бежим! Лев едва не упал от изумления, когда девушка резко толкнула его. Кто вы такой? Как смеете хватать меня при муже? Какой муж, дура? Ты же выдава, взвыл всё ещё ничего не понимающий россиянин. Обычно он соображал быстрее, но, видимо, просто голову за день напекло. «Мой возлюбленный халиф умер? Весь умер, да?» — заголосила девица, плюхаясь задом на песок. «Вай, док, я несчастная! Вай, мы бедная, я бедная! Э-э! А может, кому-то из его друзей нужна хорошая и верная жена, умеющая танцевать и знающая толк в возлежаниях?» «Эй, зачем ты говоришь, глупая? Я совсем живой, да?» из толпы обернувшихся к ним разбойников, выделился один в более богатом одеянии. До льва, наконец, дошел весь ужас его скоропарительного благородства, но он в тот роковой миг не придумал ничего умнее, как сорвать с девушки черную валь. — Упс! — Хорошо, пардон, вы, действительно, не Джамиля. Нос курносый, рот большой, еще и эти... Усики. Хотя общее сходство в силуэте есть, а в общем-то, что меня извиняет. Штук 30 кривых коленковов хищно оскарившихся в ответ явственно показали, что извинения не приняты, причём в категорической форме. Кто ты? Он ознакомился с переды этой в нашей одежде с холодным достоинством выпросил тот кого девушка назвала халифом. «Но не вздумай нам врать, ибо мы не знаем слов лжи и не прощаем их другим». «А, ты тут вроде начальства, как я понимаю, столь же величаво выпрямился потомок русских дворян. Тогда, думаю, как два уголовника мы поймем друг друга. Багдадский вор Лев Аболенский, к вашим услугам». Разбойники дружно вздохнули, переглянувшись, но оружие не опустили. Назваться столь известным именем может каждый, рассудил главный бандит. Докажи нам своё искусство, чужеземец. Ну, в принципе, конечно, можно, лев шагнул вперёд, слегка приобняв собеседника за талию. Если я перечислю тебе предметы, что у тебя запазу, хоть прокатит. Это будет с приведением, но не воровством. А если я верну их тебе, Абаленский рыжал широкой ладонью, демонстрируя два массивных перстня, крупный изумруд и старую медно-половицу. Голвар невольно вздрогнул, хлопнул себя по боку, а потом резко, лаяще рассмеялся. "Эй, он не солгал. Этот человек и впрямь искусен в рательстве. Но тогда зачем ты здесь? Разве вор крадёт у вора?" — Вот только не надо фальшивой романтики. Крадет и еще как направо-налево, — строго прервал бывший помощник прокурора. — Так что не надо ля-ля про благородных Робин Гудов среднеазиатского разлива. Я сам после вашего набега людей хоронил. — Э-э, ты осуждаешь нас? — Но это наша работа. Мы грабим и убиваем. Ты воруешь, что плохо лежит. — Ага. Еще скажи мелочь по карманам тырю. Я, между прочим, весь караван у вас украл. Хе — Хе-хе. Караван? Разбойники бегло посовещались, и халиф рассмеялся снова. «Эх, глупые животные далеко не уйдут, а караванщики и купцы побегут отсюда без оглядки, на что они смогут, безоружные, в пустыне против наших клинков. Утром мы вернем себе все. Ты не смог украсть у нас караван, о наивный багдадский вор!» Лев пару раз открывал пасть, порывая что-то ответить, но в конце концов заткнулся, признавая полное поражение во по всем статиам он повесил голову под свист и презрительное цоканье языком и по мудрость древних гласит что недоделано то не сделано что возвращено то не украдено что обретено вновь то не потеряно навеки убитый опозоренный россиянин не поднимая глаз развернулся было на выход и его никто не тронул пока сзади не раздался насмешливый голос. — Эй, я никогда бы не поднял руки на своего собрата в мире грабежа и разбоя. Ничей клинок не преградил бы тебе дорогу. Орел не клюет орла. — Вот и ладушки, — буркнул лев, — а я сваливаю. — Не спеши, чужеземец. Ты и я оскорбил мою жену. Я извинился. — В пустыне не знают такого слова. Свист дамасской стали — Наш храбрец услышал уже лёжа на песке. Неведомая сила в ровской интуиции бросила его на землю с мгновением до коварного удара в спину. Корш, он и взриглят ярости и восхищения. Неравная дуэль началась без предупреждения и регламентных шарканиножка и кривой ятаган Халифа бешено пластал холодный воздух ночи. Главарь явно забавлялся со своей жертвой, шутя гоняя Аваленского по кругу. Хохотали разбойники, истерично визжала девица, похожая на Джамилю. Звезды испуганно жались к щербатой луне, друзья были далеко, смерть близко. Нельзя сказать, что лев просто испугался. Скорее он был даже раздосадован, поэтому ругал напропалую всех подряд. «Пустыня долбанная, мужики дебильные, тетки шизанутые, порядки уродские, не хочу, блин, жить на востоке!» «Верно, чужеземец, тебе здесь не выжить!» Хищно подтвердил главарь, и его клинок плашмя лег на плечо загнанного Аболенского. Холодное лезвие щекотнуло шею побледневшего умника. «Ты храбро дрался и умрешь, как мужчина!» «Ну-ну, я и подраться-то толком не успел. Может, прощай, багдадский вор?» Последние слова разбойника... утонули в неповторимом рёве ущемлённого судьбой верблюда. Не каждый опытный караванщик знает, куда надо правильно ткнуть это флегматичное животное, чтобы в один миг превратить его в сумасшедшего двугорбого дьявола. Судя по тому, как разом присели бандиты, чужиземцы, оскорбившие жену их главаря, не интересовал уже никого. Ловушка, я спасу тебя! Взлетел в небо серебряный голосок весёлой вдовы. В круг костра ворвался психованный верблюд с неуравновешенной сандницей на борту. На их пути не выросло стена клинков от важных восточных парней, готовых грудью стать, читай костями лечь на защиту любимого начальника. Наоборот, все как-то разом отметили нездоровое выражение хищного возбуждения на морде лица верблюда и сиганули в разные стороны. «Стоят, дети шакалов!» — перепуганно взвыл халиф, грозя ютаганам во след разбегающимся товарищам по грабежу. «Зря. Кабаленскому стоило бы относиться с большим вниманием и не спускать с него глаз». Главарь наверняка поставил себе такую заметочку на будущее, когда будовый кулак багдадского вора заставил его взлететь кверху пятками. "Ко мне, любимый!" крикнула храбрая Джемиля, протягивая руку. Лев с разбегу взлетел на здоровающегося юрблюда, но опту у него было маловато, и красивой посадки не получилось. Хрупкая восточная девушка уверенно подтянула сползающего русского мужика, устроила меж горбов на манер багажа и с размаха врезала верблюду палкой по ушам. Негуманно, согласен, но обалдевшая от такого обращения животное метко плюнула в преподнимающегося главаря и с удовольствием погоняла остальных бандитов по растерзанному лагерю. Образно выражаясь от коршуна в пустыне, летели пух и перья. «Как ты меня нашла!» — подпрыгивая на пузе нежно вопрошала Боленский. «Потому что я тебя искала!» — не совсем в попад, — отвечала юная вдова, лучась от гордости. «Ты столько раз спасал меня от всех-всех-всех, что Аллах даровал мне возможность отплатить тебе тем же!» я... Уплачу свои долги, конечно, о неутомимый мой, и я даже знаю как. Сбесившийся верблюд успокоился только тогда, когда загнал за самый далёкий бархан самого последнего разбойника. Олего не удалось украсть караван, но так или иначе, косвенным образом он поспособствовал избавлению караванных путей от огалтелого бандитизма. Хотя с этим утверждением можно и поспорить